Глава 640. Богатство. Зрачки Ван Лини сузились, он посмотрел вниз на свою сумку и вместе с этим направил божественное сознание, тут же определив, что полученный на планете Судзаку мистический свиток с рисунком внезапно сам по себе раскрылся и заблестел фиолетовым светом. Иллюзорный женский силуэт появился из этого света, он был красиво изящен, повернувшись спиной к Ванлиню, он не переставая шептал «Спускайся!» На рисунке свитка был нарисован привлекательный образ, которому Ван Линь несколько не удивился. В прошлом на планете Судзаку, встретив третью старейшина потомков бессмертных и Юруну зверя, он как раз и увидел её. Ван Линь много думал об этом свитке с рисунком, когда он достиг стадии вознесения в поселении Чечни Души, он снова попытался исследовать его, но никакого прогресса так и не добился. Хотя он смог пометить его своим божественным сознанием, но управлять им было невозможно. Очаровательный образ появился снова, из-за чего Ван Лень удивился и распространил божественную мысль. «Спуститься в эту пропасть? Спускайся!» Снова повторила тень женщины шёпотом. Взгляд Ван Лень вспыхнул. Он вернул божественное сознание и посмотрел внутрь пропасти, где всё было укутано тьмой. Ван Лень помрачнел. Немного подумав, он отвернулся и немедленно полетел вдогонку за Джуи. Возможно ли, что на дне пропасти что-то заинтересовал этот цветок с рисунком? Ван Линь догнал Джоуи, И. В его глазах была глубокая задумчивость. «На дне этой ямы имеется странная сила, которая может повлиять на сознание, если твой разум недостаточно острый, в нём имеются сомнения. Смотря вниз, можно пойти по неверному пути. Ты не должен смотреть туда снова. Ты должен думать только о полёте». Напомнил снова Джоуи. Ван Линь кивнул, сконцентрировался и следуя за Джоу и полетел быстрее. С продвижением по коридору сила всасывания внутри пропасти внезапно уменьшилась. Неизвестно, сколько прошло времени, когда Джоуи и внезапно прыгнул в меч бессмертного и остановился. Ван Линь последовала по примеру. Здесь, на востоке коридора, все было абсолютно тёмным, и впереди совершенно не было ничего видно. «Будь осторожен! Эта пропасть здесь ещё более странная!» Как только послушался голос Джоу и... Из глубин пропасти распространился плотный фиолетовый туман и мгновенно заполнил все вокруг. Голос Джоуи мгновенно потерялся в тумане и стал похож на что-то нереальное. Взгляд его на лине холодом. Появление этого тумана было невероятно странным. Заполнив воздух, он немедленно блокировал ощущения, и даже божественное сознание могло распространиться здесь не дальше трех джанов. Снаружи казалось, что все, что входит в туман, бесследно им поглощается, Три Джана, на которые распространялось божественное сознание, стали мутными. В то же время чуть в стороне снова появилась сила всасывания и постепенно начала усиливаться, но по отношению к туману она была бесполезна и никак на него не влияла. И это было ещё более странным. Впереди в тумане вспыхнул свет меча, и меч бессмертного, которым владел Джоуи, закружился вокруг Ван Линя и передал ему слова через божественное сознание. «Довольно, Ван Линь, вставай на меня!» Я проведу тебя через этот странный туман. Боюсь, что с твоей силой для тебя это будет опасно. Ван Лин не стал болтать и, сделав шаг, встал поверх меча Бессмертного. Сила Бессмертных немедленно распространилась у него из-под ног и, начиная с ног, покрыла всё его тело. Приведя в порядок свою ауру, сконцентрируйся и не выпуская ни капли силы Бессмертных. Зазвенел в ушах Ван Линя голос Джоуи. Ван Лин немедленно послушался и сделал, как велели. Внезапно Сила Бессмертных потекла в его тело через открытые меридианы и образовала вокруг него валь Бессмертных и золотого света, постоянно искрящуюся мелкими вспышками. Эта валь содержала не только Силу Бессмертных, но и мощь меча. Распространившись по телу, она стала будто парой двух больших рук, отгоняющих фиолетовый туман от Ванолиня. Джоуи ускорился и, оставляя радужный след, понесе вместе с Ванолинем внутри фиолетового тумана Любая фиолетовая отца, встречающаяся на их пути, мгновенно растворилась под ударом густойца Меча-Меча Бессмертного. Меч Бессмертного был невероятно быстр. Вонолинь ощущал лишь резкий астральный ветер, дующий в лицо. Вокруг него фиолетовый туман будто превратился в огромного дракона и быстро пролетая исчезал позади. Спустя долгое время Меч Бессмертного внезапно развернулся и рванул вверх. Внутри Вонолиня немедленно завертелась сила Бессмертных которая позволила ему устойчиво стоять на мече и не падать. «Впереди аура духа меча дождя первого поколения! Ван Линь, приготовься! Я ускоряюсь!» Сказав это, Джоуи дал Ван Линю несколько вдохов для подготовки, после чего мгновенно сильно ускорился. Скорость его полёта теперь даже оставляла за собой их образы, как при использовании телепортации. Ван Линь стоял на мече и чувствовал, что на него давят сто тысяч гор, он больше не дышал и плотно закрыл рот. Если бы это была телепортация, то Ван Линь бы не ощущал такого, но это точно была не она, хотя скорость такого перемещения была определённо равна ей. Воль Бессмертных начала искажаться и деформироваться, плотно обьюв тело Ван Линя. Скорость движения Меча Бессмертного просто невозможно было себе представить. Ван Линь был даже не в состоянии заметить, что весь туман вокруг превратился в настоящее туманное море из-за большой скорости передвижения. Когда несколько сотен лет назад Ван Линь только вступил на путь культивации, у него было точно такое же чувство, воспоминание этого ощущения заставило Ван Линя испустить глубокий вздох. Это меч бессмертного и дух меча. Мой меч бессмертного тоже имеет силу, но его дух меча не так силён, и не может полностью высвободить его силу. Хотя Сью-Лига обладает бунтарским характером, но не боится он только слабых, а перед сильными сразу прячется, не смея противиться моему контролю. В этот момент весь фиолетовый туман вокруг внезапно заклокотал, будто превратившись в бурлящее облака, он стал быстро расширяться, сила всасывания немедленно повысилась до ужасающих высот. Как только появилась эта огромная сила притяжения, изначально недвижущийся туман начал быстро поглощаться силой и быстро уходить куда-то вниз. Сила всасывания становилась всё больше и больше, из-за чего огромная масса тумана постоянно перемещалась вглубь пропасти, а вместе с ней летели разные отколовшиеся от стен камни. Все было мгновенно проглочено пропастью. Вдалеке коридора в стене был воткнут большой меч. В это мгновение он затрясся, и, вылетев из стены, со взрывом полетел вместе со всасывающей силой вглубь пропасти. В этот же момент меч бессмертного, в который залез Джоу, и прибыл сюда, и Ван Линь увидел невероятно знакомый ему огромный золотой меч, падающий в бездну. Джоуи, раздумывая, развернул мяч и полетел в пропасть в погоню за большим мечом. Сила всасывания снаружи и внутри различилась кардинально. Когда Джоуи влетел в пропасть, сила всасывания сложилась с его собственной скоростью и стала быстрее молнии. В мгновение ока они догнали золотой совет большого меча. Взгляд его на лень, стоявшего на мече бессмертного, вспыхнул решительностью. Как только меч бессмертного подлетел на достаточное расстояние, он мгновенно протянул правую руку и силой бессмертных подхватил Большой Меч. Однако Большой Золотой Меч был также охвачен силой всасывания, и схватить его было всё равно, что попытаться украсть сокровища у самой пропасти. Ванолинь мгновенно потерял равновесие и увлекаемый невидимой силой подался вперёд. В этот критический момент Ванолинь глубоко вздохнул, и вокруг него возник жёлтый источник загробного мира. Указав пальцем, Ванолинь тут же заставил его завертеться и мощным потоком помчаться вперёд. Сила всасывания на Ванолине медленно ослабла, после чего он яростно потянул, и золотой большой меч остановился и медленно полетел к Ванолиню. Джоуи внутри меча бессмертно выездал низкий рёв, внутри которого содержались заклинания духа меча. Меч испустил вспышку света, и Джоуи вместе с Ванолинем рванули вверх к выходу из пропасти. Ванолинь на своём теле ощущал, будто его разрывают на части, а вес большого меча в его правой руке казался бесконечно большим. Пытаясь устоять на мече бессмертного, у Ван Линь на лице вздулись синие вены. Следуя за рывком Джоу И, Ван Линь тащил за собой большой меч, а в его глазах горела решимость. Сейчас он никак не мог расслабить руку, ведь если он потеряет этот меч, то, вероятно, за всю свою оставшуюся жизнь его больше не увидит. Поднимая силой Джоу И, большой меч, который держал Ван Линни, тоже медленно поднимался. Золотой свет поверх него полностью рассеялся, И явив кристально чувствует черную поверхность лезвия. Вставленные в рукоять меча драгоценные камни сейчас также были расколоты и превратились в пыль, всасывающуюся пропастью. Джоуи низко взревел, и сила меча бессмертного снова увеличилась. Жёлтый источник пути Ванолиня, поддерживаемый вращением силы бессмертных внутри его тела под действием силы всасывания, стал ослабевать. Наконец Джоуи толкнул Ванолиня, и они оба вырвались из пропасти. Как только это произошло, Ван Линь громко крикнул и яростно схватил правой рукой, после чего огромный меч тут же полетел и оказался в руке Ван Линя. Богатство! На невероятно большом чёрном мече было выгравировано его имя. Получив, наконец, меч, Ван Линь невольно вспомнил все события, связанные с ним в прошлом. Затем он глубоко вздохнул. Сейчас не было времени рассматривать его. Он снова прыгнул на меч Джоу И и на чрезвычайно большой скорости понёсся к ближайшему коридору. Скорость Джоуи была очень быстрой, они вмиг достигли коридора. Ван Лейн тут же передал сообщение Джоуи, и они полетели к единственному выходу, находящемуся в стране огненного демона. В руках Ван Лейне был меч богатства, он тщательно осмотрел его и убрал в сумку. Тот взгляд, брошенный ранее, позволил ему увидеть некоторые подсказки о мече. Если бы его уровень культивации был недостаточным, он бы ничего не увидел. Но теперь, когда он достиг стадии вознесения, всё было иначе. Он решил убрать его пока, а позже чтительно исследовать. Сейчас главное было выбраться из бездны прилива. Моё путешествие оказалось успешным. Жаль, что та мистическая табличка не была найдена. Интересно, где же она? В глазах Ван Линни отразились раздумья. Внутри сумки Ван Линни Камарина и тварь открыла глаза, которые выражали сомнения. Обычно только если божественная способность внешнего мира была невероятно сильна, то могла ощущаться внутри пространства сумки... Но сейчас Москита определенно почувствовала множество источников очень знакомой ауры. Недолго подумав, комариная тварь так ни к чему не пришла, и затем, посмотрев на спящую громовую жабу, она приземлилась на ее спину и закрыла глаза. С огромной скоростью движения Джоуи, ванолин становился все ближе и ближе к стране огненного демона. Точно так же Таньлан и остальные, окруженные туманом и огромным количеством комариных тварей, тоже становились ближе.